Глава восьмая 1927 год. Май. Второе. Серпухов Двигатель мотоцикла напряженно рычал, а нарком отчаянно мандражировал. Он впервые в своей жизни ехал в люльке. И ему было страшно. Идеально гладкая дорога изобиловала неровностями самого разного формата. И он то и дело норовил вывалиться. Да еще и подпружиненное сидение постоянно и напряженно скрипело, добавляя нервов. Водитель же пер с какой-то жутковатой улыбкой. Было совершенно очевидно, он испытывал удовольствие. Хотя не ясно, от самой поездки или от того, что откровенно истязал аж целого наркома. С испытателей станется. Они веселые ребята. «Фух!» — выдохнул михаил васильевич когда они остановились ну как поинтересовался представитель фирмы бмв страшно на самолете не так страшно как в люльке нервно улыбнувшись ответил нарком выбираясь из нее но сделать с этим можно только одно проложить хорошие дороги я рад что вы это понимаете так вежливо произнес немец. С дорогами дойчи уже намучились, как с малыми второстепенными, так и с магистральными шоссе с твердым покрытием. Какими в те годы в Союзе были так называемые «макадамы», то есть укатанная щебенка? Неравномерность износа приводила к тому, что на таких дорогах, кроме вполне очевидных колей и ям, Имелись еще и поперечные волны, из-за чего местами наблюдались кочки Так или иначе, но на мотоцикле в люльке выше определенной скорости ехать было очень страшно. Для исправления ситуации в 1926 году Михаил Васильевич сумел сделать одну очень важную вещь. Ввести в оборот так называемые трудовые векселя. особый вид фиатных денег для внутреннего пользования, и под них развернуть целую цепочку бизнес-проектов, среди которых выделялись несколько строительных компаний, занявшихся возведением магистральных шоссе союзного масштаба. По, так сказать, американской технологии, при которой на крепкую добротную подушку укладывали железобетонное полотно, заливное с очень большим запасом прочности но ну и предприятия подходящие под эти цели начали возводить например цементные заводы точнее заводики гиганты лепить сложный дорого так что в наиболее удобных для логистики строящихся проектах стали вылупляться маленькие заводики одни делали цемент вторые арматуру и так далее кроме того создавались карьеры по выработке щебенки с песком либо центры их накопления, куда их свозили баржами или железнодорожными составами. К весне 1927 года работы пока только набирали оборот. Но они уже велись, чего, впрочем, этот немец знать, скорее всего, не мог. И таким образом выражал определенный шовинизм или национализм. «Сколько километров от Берлина до Парижа?» «Не знаю». Как-то растерялся немец, не готовый к такому вопросу. «Около девяти сотен километров. Это чуть больше, чем от Москвы до Ленинграда. И то, что там, на западе, расстояние между столицами великих держав, здесь прогоны между провинциальными центрами. Большую территорию дорого содержать». «Я...» «Понимаю», — как-то заторможенно ответил немец. «Вряд ли». «И что же заставляет вас так думать?» «Я понаблюдал за вами и пришел к выводу, что вы явно воспринимаете окружающих как людей низшего сорта, но только до тех пор, пока не узнаете об их германском происхождении». Представитель компании БМВ промолчал, поджав губы. «Это заставляет меня считать вас сторонником Гитлера». «Это преступление?» «Скорее каламбур». «Смотрите сами», — улыбнулся Фрунзе и начал выдавать собеседнику домашнюю заготовку. Нарочито провокационную, которую он слышал не раз и не два в прошлой жизни. И даже многократно дебатировала. Очень уж провокационная она выглядела. Гиммлер, например, был сыном Анны-Марии Гейдер, которая приходилась дочерью-ювелиру Соломону Гейдеру. Неловко, да? А какие у него пламенные речи! Гейдрих, сын еврея, принявшего германскую фамилию для пущего удобства. настоящее то у него Зюс. Кто еще? Розенберг. У него тоже отец отнюдь не немец. Хотите больше? Пожалуйста. Мария Шиккель-Грубер, мать Адольфа Гитлера, забеременела, работая прислугой в доме Соломона Майера Ротшильда, известного тем, что был буквально помешан на молодых и неискушенных особых. Впрочем, приемный его отец Алоис происходил из старинного чашского еврейского рода, который некогда владел богатыми серебряными рудниками. Немец выслушал этот спич, раздраженно играя желваками, при этом побледнев и покрывшись красными пятнами. Слова о происхождении лидеров партии его задели фундаментально, а человеком он был совсем не последним в БМВ и имел вход в серьезные промышленные круги германии особенно сейчас а бы кому ведь курировать вопросы стратегического сотрудничества не доверили почему же они обвиняют евреев наконец спросил он с трудом выдавив слова в семье не без урода пожав плечами максимально добродушно улыбнулся фрунзе ему выгодно это нагнетание я думаю очевидно Евреи представляют очень значимую диаспору в США, а сближение Германии и США представляют угрозу и для Лондона, и для Парижа. Еще большую угрозу, чем для них, представляет сближение Берлина с Москвой. Особенно с Москвой. Этот союз очень легко может оказаться гегемоном планеты, как на суше, так и на море. Тут и человеческие ресурсы, промышленные возможности и научно-технический потенциал. Германцы со славянами слишком разные. После большой паузы произнес немец. «Это вам так только кажется!» Смешливо фыркнул нарком. «Вы ведь выходцы в Спомеране и Пруссии вполне уверенно считаете за немцев. А они славяне. Палапские в основе своей» которые прошли через многовековую ассимиляцию. Это еще в XVIII веке было хорошо заметно. Разговор стал закручиваться. Не то чтобы представитель компании BMW так уж легко сдался, но он был очевидно шокирован и дезориентирован новыми сведениями, но ну и в какой-то мере заинтригован. Так что Фрунзе вывалил ему вполне современную для 21 века теорию происхождения видов. Кратко и жато. Начав с того, что индоевропейцы зародились в междуречье Днепра и Волги в районе 5-4 тысячелетия до нашей эры. Откуда стали расселяться на запад и на юго-восток. Разделившись из-за этого на две ветви: индийскую и европейскую. Именно эти люди и имели древнее самоназвание Арии, что означало «свободный», по одной из версий. Рассказал про завоевание Греции индоевропейскими племенами, про несколько волн заселения Италии архаичными кельтами, сформировавшихся под влиянием греков и финикийцев в италийские народы, про выделение кельтов из индоевропейской общины и так называемую кельтскую провинцию, про германа-балтославянское единство, про выделение славян в V веке в самостоятельные племена в районе современной Чехии и их расселение на юг, а потом на восток, и так далее. Коснулся он и теории так называемой «нордической расы», откровенно высмеяв ее, и пояснил, что внешность формируется из-за адаптации к среде обитания путем естественного отбора. Тут холоднее, поэтому выживать станут преимущественно те люди, которые ниже и плотнее, то есть коренасти поскольку это позволяет лучше сохранять тепло в холодном климате. Описанная же этими клоунами нордическая раса по своим признакам ближе к теплому морскому климату. Не забывал добавить про питание, ибо человек на голодном пайке вырастает маленьким, несмотря на природные задатки из-за чего крепостных в былые годы и считали представителями другого народа. Припомнил и кочевников, заявив, что скифы и их родичи сарматы не были раскосами что они представители и носители самой автохтонной индоевропейской культуры – кочевой. Ну и тюркскую теорию вернул, одну из многих заявив, что в районе третьего тысячелетия до нашей эры от конгломерата очень еще аморфных индоевропейских племен отделилась группа протюрков, двинувшихся на восток по степи, и что именно они были предками тех самых хунну, от которых пошли большинство современных тюрок. К тому времени языков уже сильно изменился из-за длительного нахождения в окружении иных племен с которыми им приходилось взаимодействовать. Этим же он объяснил и монголоидную внешность части тюрок. Секс, он ведь лучший формат культурного обмена. Специалистом в этой области Михаил Васильевич не был и вряд ли бы смог углубиться хотя бы по одному из пунктов. Но послушать всякие лекции научно-популярного формата любил, особенно в старости. Благо, что движение «Ученые против мифов» к тому времени активизировалось и создавало много годного контента для общего образования. Немец слушал его, молча, ну почти, лишь изредка задавая вопросы, и кое-что записывая. К концу беседы бледно с него сошла, и появилась определенная деловитость, присущая ему раньше. Разве что взгляд обострялся, когда останавливался на блокноте. Наконец они разошлись. Нарком проводил его взглядом с легким прищуром. Торпеда не торпеда, но вирус он точно сейчас запустил. Заодно подкинул более-менее стройную теорию, очень удобную для сотрудничества с Союзом. Тут ведь и кельты, и германцы, и славяне, и тюрки в одном ведерке варились и при наличии финансовых интересов появлялась масса всяких идеологических поводов и возможностей. За бортом оставались только у графины из крупного конгломерата окрестных народов, но их можно было легко назвать северной веткой Арии, отделившихся в каком-нибудь лохматом тысячелетии. Что, ему жалко, что ли? Если у человека национализм или упаси-кхалиси нацизм головного мозга, то ему нужны ясные и понятные маркеры. Почему бы ему их не дать? А дойдет дело до китайцев или японцев, то можно будет и их как-то окрестить. Например, тихоокеанскими ариями, заявив, что их иная внешность не более чем адаптация к рису. Негры? Загорелые арии. Ну а что? Могли же они загорать под знойным солнцем Африки? самые обычные европейцы чернели только в путь. Немцы этих лет отчаянно искали врагов и охотно верили в бредни лидеров НСДАП, о евреях-предателях и неполноценных славянах. Пронзо же посчитал, почему бы не перенаправить их праведный гнев на кого-то иного, например, на англичан с французами, которые по его версии тупо купили окружение Кайзера, поддержанные в этом деле финансовым капиталом из США. Волска теперь оправдываются. Они получатся, да и ладно. Во всяком случае, он попытался, и возможно, будет новый шанс. Сейчас же он свою программу минимум получил новый мотоцикл. Его создали на базе BMW R42. Туриста с карданной передачей и 12 сильным двигателем. Маловато, конечно, но сойдет для начала. Компания BMW его немного довела по требованию заказчика. Поставила большой каплеобразный бак большой емкости, второе сиденье и новые шестеренки в коробку передач. Большая скорость этому агрегату не требовалась, а вот тяга очень даже. Чего и постарались добиться слепив сразу и базовый вариант, и версию с неотъемной люлькой, на которую также передавался крутящий момент, чтобы тянули два колеса и труженика широкого профиля в компоновке «Муравья» с грузовой платформой. А потом запустили в серию на заводе в Серпухове. Уже запустили. Благо, что доработки были минимальны. Во всяком случае, в базовой версии а в Зарайске, Костроме и Екатеринбурге строили заводы-дублеры, чтобы дать большой поток валовой мотоциклетной продукции, намного более дешевой, чем выпущенная в самой Германии. Параллельно в Твери, в Ростове, в Суздале, в Дмитрове, в Новгороде, в Астрахани и Сталинграде запускались велосипедные заводы выпускавшие одну простую модель тяжелого кондового военного велосипеда. Лицензионную копию швейцарского милитервала МО-05, все права на выпуск которого удалось купить через немцев. Потом можно будет расширить ассортимент. Но это будет потом. Сейчас же требовалось что-то крепкое и добротное для линейной пехоты. Много, очень много. Что не выглядело такой уж простой задачей. Да и в народном хозяйстве эти велосипеды очень даже неплохо смотрелись. Некоторым исключением стал только Дмитровский велосипедный завод, на котором разрабатывали трех- и четырехколесные велоавтомобили, грузовые, в разные компоновки Они наркому виделись полезными в народном хозяйстве и в армии, особенно при создании легких батальонов. В прошлом году он спешил, думая, что в 1927 году состоится знаменитая военная угроза, которая имела все шансы превратиться в войну. Но этого не произошло из-за коренных изменений во внешней и внутренней политике СССР. Ведь еще в середине 1926 года было объявлено об отмене курса на мировую революцию из-за чего Коминтерн очень сильно ограничил свою деятельность. Так, например, военные советники из Китая были отозваны еще осенью, а взаимодействие с Гоминданом перешло к схеме «утром деньги, вечером стулья», «вечером деньги, утром стулья», иными словами, к понятной и прозрачной для китайцев форме сотрудничества. Воевать они традиционно умели очень плохо, А вот в торговле могли дать фору и туркам, и армянам, и евреям. Во всяком случае, они так сами частенько считали. Гуминдан — те еще красавцы националистического толка. Но и Компартия Китая отличалась яркой национальной окраской, напоминая всем своим видом скорее что-то в духе национал-коммунистов со всеми вытекающими последствиями. Фрунзе рассудил. «На чью сторону там не встань, окажешься в Гуано». А ведь еще рядом крутились японцы со своими интересами, видевшими во сне своим весь Северный Китай с Маньчжурией. И наблюдалось обширная лобби англичан, французов и американцев, которые также осуществляли военные поставки своим тактическим союзникам. Что на выходе? Покой на советско-китайской границе. Пока. Но и даже один год покоя, выигранный в этой гонке, дорогого стоил, позволяя набрать силы, подготовившись к тяжелой борьбе, которая на Дальнем Востоке была неизбежна в еще большей степени, чем на Западе. Белофины сидели тихо, не было повода, а поляки вслед за просвещенной Европой ржали над реформами голубого румына. И наблюдали, набрав попкорна, за тем, чем закончится очередной виток политической борьбы в Союзе. Так что военная тревога 1927 года откладывалась. Вряд ли надолго. Но и это хорошо. Фрунзе смог себе позволить продолжить строить заводики и производить юнитов. Из-за чего у него возникали какие-то дурацкие ассоциации с игрой «казаки». В которую любил поиграть сын его племянника. Глупость! Но что-то в этом было.